А, Лоретта испустила горький выдох. Она покинула гильдию Рассвет-Коленка ровно в тот момент, когда закончилась осада, как и обещала. Во всяком случае, это все равно было неизбежно, поскольку гильдия в конце концов все равно была распущена. После этого она начала путешествовать по Новому Свету в одиночку. Очевидно, что Лоретта хотел разыскать и встретиться с Арком, но это оказалось не так просто, как она думала. После того, как он покинул Сильвану, его местонахождение было абсолютно неизвестно. Ей некуда было деваться, не с кем было путешествовать, было так одиноко. Раз она все время охотилась только в группе гильдии, самостоятельная охота оказывалась невероятно сложной. Даже если она была уже 150 уровня, сложно было выстоять даже против фограф Я всегда находилась под защитой других, поэтому никогда не воспринимала эту игру должным образом. Кто был виноват? Интересно, где сейчас Арк? Лориэта перевела взгляд далеко в небо, На самом деле, существует способ связаться с Арком, а для нее вполне стало возможным получить его номер телефона благодаря отделу планирования Global Access. Нет, даже не так. Она ведь по-прежнему могла отправить простое письмо в игре. Но когда она стояла перед почтовым ящиком, просто не могла ничего сделать. Она не ожидала, что их встреча является какой-то судьбоносной, но все равно не хотела встречаться с ним подобным вопиющим способом. И настолько неясное сообщение вполне может показаться подозрительным, Почему все так вышло? Почему я не могу связаться со знакомым? Даже она сама не могла понять, почему так колебалась. Я не знаю, но... Ларета замерла и вздохнула. Внезапно, сидевшую у входа в деревню, старик обратился к ней... В. Возможно ли, что вы маг? Да. А что случилось? Могу ли я попросить вас об одолжении? Одолжение? Ларета смотрела на жителей деревни с удивлением. Просьба NPC представляют из себя обычные задания. Тем не менее, это был первый раз, когда она находилась в этом городе. Без близости с жителями было сложно получить задание. Возможно, что задание было просто слишком легким. Ларета кивнула. Если я могу помочь... А, какое счастье! Каждый, заглянувший к нам в гости, мак отказывался, потому что их это сильно беспокоило. На самом деле, несколько дней назад в городе начали появляться призраки. Призраки? «Да, для города нет никаких видимых повреждений, однако жители жалуются, поскольку призраки каждый вечер появляются на Восточном холме». А, «Я не прошу вас с ними сражаться, тем не менее у нас нет никого, кто может поговорить с ними, поэтому мы решили попросить помощи у магов. Пожалуйста, поговорите с ними и убедите их». Задание не кажется сложным. «Если Лориэта должна просто убедить каких-то призраков, значит проблем быть не должно». «Я попробую». «Однако, как вы можете заметить, город не так богат. Мне стыдно, но максимум, что мы можем предложить вам, это еда и место для отдыха», — сказал старик и изучил выражение Лориэтты. Вероятно, это и была причина, почему другие не брались за это задание. Старик также считает, что маги отказывались именно из-за малой награды, так что сейчас его лицо явно выражало беспокойство. Тем не менее Лориэтта только засмеялась и ответила. «Этого будет достаточно». «Спасибо!» Появилось информационное окно. Город Горно подвергается нападкам со стороны призраков. Несколько дней назад появились слухи, что город Горно стал преследоваться призраками. Призраки плачут и рассказывают свои истории, из-за чего жители чувствуют страх и беспокойство каждую ночь. Если вы убедите их покинуть эти земли или избавитесь от них, тогда жители предоставят вам теплое место для отдыха в качестве благодарности. Уровень сложности F. Ограничение. Склонность к добру 200. А. Вот как начинается задание. После просмотра информации о задании, Лориетта поняла ситуацию. Она имела достаточно высокую склонность к добру, пока она сама находилась в гильдии Рассветклинка, а Аллен и другие завершали задание, а ей в это время доводилось одновременно помогать жителям в беде. Благодаря этому она получила титул, и ее склонность к добру увеличивалась. Для гильдии это можно считать незначительным, однако ей помощь NPC доставляла удовольствие. Именно благодаря наличию NPC, ее чувство одиночества немного облегчалось. Ларета подождала вечера, прежде чем отправиться вверх по склону в город призрак. Однако в тот день они не появились, и Ларета снова ждала следующей ночи и в перерывах охотилась. Затем она прождала еще один час, прежде чем уйти и спрятаться, на холме появилась слабая форма призрак, который вызывал страх жителей. Он был маленьким мальчиком. Он глубоко вздохнул а потом начал лить слезы. «При таких обстоятельствах, насколько я понимаю, вполне могу решить все словами». Ларетта обратилась к мальчику, используя магию ощущения души. «Эй, что случилось?» «А?» Мальчик-призрак смотрел на Ларету с недоумённым выражением. «Как ты со мной разговариваешь?» «Я маг». «Маг!» «Да, я прибыл сюда вечером, а один старец, житель города...» Рассказала мне о вас. Жители боятся призраков, которые преследуют их уже на протяжении нескольких дней. Я не думаю, что вы намеренно пытаетесь издеваться над ними. Так почему бы тебе не рассказать сестренке, что случилось? Если это в моих силах, я помогу? Убеждала Ларета мягким голосом. Мальчик призрак колебался, прежде чем ответить плачущим голосом: Это все из-за дьявола с именем Алан. Что? Глаза лареты сильно расширились. Она никогда не предполагала, что сможет услышать имя Алана от призрака. Затем она успокоила свое сердцебиение и спросила. «Ты сказал Алан?» «Вы его знаете? Святой рыцарь Алан?» «Да, слышала что-то. Но почему ты плачешь из-за него?» «В самом деле, сотни лет назад я был рженосцем и служил святому рыцаря». Мальчик начал понемногу раскрывать свою личность и говорить печальным голосом. А затем он рассказал, как встретил Алана. Удивительно, но тот получил задание от НПС, чтобы стать святым рыцарем, когда он был еще новичком. Именно из-за этого мальчика-призрака. До того, как мой мастер умер, он просил меня, чтобы я отыскал следующего святого рыцаря. Но этот человек не появлялся уже на протяжении сотен лет. Затем появился шанс, и я встретил иностранца с именем Алан. Он был правильным человеком. Нет, в то время так казалось. Так что я рассказал ему способ, как стать святым рыцарем. Мальчик объяснил до этого момента, а потом заскрипел зубами. Но это была моя ошибка. Элан предал волю моего мастера и совершал зверство, известное на весь континент. Из-за этого он осквернил имя мастера. Но это не твоя вина, сказала Лариота печальным голосом. Она больше не считала обстоятельства мальчика способом, чтобы завершить задание. Он был не единственным, кто верил в Аллана, а потом испытал разочарование. В конце концов, разве она сама не разочаровалась, Валония не покинула его. Мальчик покачал головой. «Нет, это моя вина!» «Так, значит, это причина, по которой ты плачешь?» «Нет, не из-за этого!» Лицо мальчика исказилось от боли. Несколько дней назад надгробие мастера окрасилось черным цветом. Окрасилось черным? Только одна вещь имеет смысл в этом случае. Алан связался со злом и отказался от своей профессии святого рыцаря. Поскольку святой рыцарь связан с судьбой с Алоном, мастер начал падать вместе с ним. Из-за него душа мастера теперь блуждает преисподне словно призрак, не имеющий цели. Все теперешние страдания мастера вызваны моей ошибкой. Это я выбрал неправильного человека, но теперь не способен что-либо сделать. Из глаз мальчика призрака потекли слезы. Затем он схватил руку Лариты и сказал: Сестренка, пожалуйста, помоги спасти мастера. Что, Я? Да. Я печалился на этом месте уже несколько дней, но сестренка первая, кто остановил меня. Мне некого попросить, кроме тебя. Пожалуйста, спаси мастера, который бродит в преисподней, потому что меня предал этот талан. Но я не знаю, как туда добраться. Это не проблема. При помощи могилы мастера можно сделать проход через измерение. Двери приведут к преисподней, прямо туда, где находится мастер. И как только он вернется к своей первоначальной форме, вы сможете немедленно вернуться. Если бы было возможно, я бы отправился с тобой, но я привязан к могильной плите мастера при помощи оков договора Лоретта явно была озадачена. Ей внезапно предложили прогуляться в другой мир. Кроме того, она должна была спасти святого рыцаря, которого надо было сначала найти. Тем не менее, она не могла отмахнуться от мальчика, который вот так проливал слезы. В конце концов, Лоретта напряглась. «Это из-за Алана, Поэтому я тоже за это ответственна. Да, я не знаю, возможно ли это но не могу отказаться от его просьбы. Ну посмотрим, как далеко я смогу зайти. Худшая из ситуаций — это смерть. Хорошо, я помогу. Спасибо!» Мальчик-призрак поклонился ему много раз, прежде чем провести Лорету через лес. Глубоко в нем был расположен старый надгробный камень, окрашенный в черный цвет. Святой рыцарь являлся одним из семи героев. В конце темного века все герои были похожи на королей. Тогда почему его могила в таком огромном месте? Кроме того, мальчик-призрак защищает ее, но у него не было времени объяснять все детали. Он погладил над надгробие, прежде чем сказался беспокойным голосом. Сестрянка, пожалуйста, спаси душу мастера!» «Я попробую!» Лориэта вошла в пространственную дверь с напряженным выражением на лице. Она никогда не представляла, какая же судьба будет ее ожидать.